Глава 23. После финиша Ты умеешь говорить? Синхронный вопрос Алисы и Башкира заставил нашего тролля смутиться и опустить голову. А гол у -е" прозвучала неуверенно в ответ, и Мираниса с усмешкой перевела. «Это просто Грым от волнения забылся и теперь извиняется. А так он по-прежнему бессоловесный и тупой болотный тролль, за которого говорит его подружка Эльфийка. Все с этой парочкой было ясно. Я убрал улыбку с морды и обернулся к анписи-жрице, чтобы поблагодарить за качественно, а главное, своевременно и быстро проведенную церемонию коронации». Но не успел и рта открыть, как в зале с интервалом в секунду возникло сразу четыре крылатых ангела-администратора. Причем выражения растерянности и удивления на их лицах были самые, что не есть искреннее. «Никакой ошибки нет», — констатировал один из прибывших, полностью игнорируя растерявшихся игроков и обращаясь к своим коллегам. «Действительно, средний уровень группы 138,4. Они победили». И это за две минуты до дедлайна, произнес второй ангел женским голосом. И я сразу же узнал ту сотрудницу, которая вернула розовых лисят в турнир 10 часов назад. Сейчас будет грандиозный скандал, проговорил третий администратор, при этом очень сильно нервничая. Большой босс пять минут назад поздравил Валькирий с победой, и что теперь делать? «Это все твоя вина!» — накинулся первый администратор на женщину-сотрудницу. «Это ведь ты поторопилась заверить директора, что ничего уже в рейтинге не изменится!» Похоже, случившаяся на последних минутах победа розовых лисят стала огромным сюрпризом даже для сотрудников игровой корпорации, должных постоянно отслеживать ситуацию в турнире и докладывать руководству обо всех изменениях. А потому сейчас администраторы были откровенно растеряны и не знали, что делать. Наученный горьким опытом, вмешательство в честный ход соревнования, я на всякий случай поспешил сделать скриншот экрана, на котором были четко видны уровни всех членов команды «Розовых лисят» и игровое время, чтобы это послужило доказательством в случае сомнений или разбора. Также я включил запись видео. Мои действия с локальным игровым клиентом не прошли незамеченными для администраторов. «Это совершенно лишнее, пес», — заверила меня женщина-ангел, безошибочно угадав мои тайные мысли и мотивы. «Победа розовых лисят уже зафиксирована программными алгоритмами, и никто ее не отберет. Через минуту, когда игровая сессия вашей команды принудительно завершится, данные повсеместно обновятся, и о вашей победе узнает весь мир». «Да, пес», — подтвердил его крылатый коллега. «Вообще весь этот спор наша внутренняя кухня и игроков касаться не должна. Просто кому-то из сотрудников придется сообщить высокому руководителю, что он поздравил совершенно не тех, а такие эпические промахи плохо сказываются на зарплате и карьерном росте, подвернувшихся под горячую руку. Хорошо?» «Я сам сообщу ему», — решился до этого молчавший четвертый крылатый участник беседы. «В конце концов, это было моей работой следить за лесятами. Останусь без премии в первый раз, что ли? Так, десять секунд осталось до переноса. Готовьтесь». «Какого еще переноса? Куда?» Впрочем, через несколько секунд я и сам все увидел своими собственными глазами. Мир в мгновение ока изменился. Пропал алтарь Матери-Волчицы и огромный зал храма, наполненный лежаками с ранеными солдатами. Наша группа розовых лисят, а также все четыре белоснежных ангела очутились на просторной круглой площадке межтемных отвесных скал, по периметру которой горели яркие костры. Стояла хмурая беззвездная ночь. Вдалеке небо периодически озарялось вспышками молний. «Вокруг нашей группы находилось великое множество игроков, человек 300, если не больше, причем большинство из них выглядело грозно и имело крайне высокие уровни, почему-то доступные сейчас к чтению. Я видел игроков и 330-го, и даже 340-го уровня, да и вообще у стоящих по краям круглой арены персонажей ни у кого не было менее 300-го уровня». «Стальной заслон», «Королевство трех братьев», «Стража в парчевых одеждах», «Сетевые амазонки», «Бессмертный отряд Морта», «Ледяные гиганты» и «Мира». Мать моя женщина! Да тут собралась боевая элита обеих объединяющихся воедино сетевых игр, причем даже те коллективы, которые еще утром заявляли о своем отказе от участия в глобальном ивенте на Древе миров Игдрасиле. Выходит, администраторы объединенной игры сумели таки их уговорить и вернуть? «Я поискал глазами свою подружку Аниту среди сетевых амазонок и обнаружил огненно-рыжую теневую охотницу 319 уровня Лаэт-ночную звезду в роскошной серебристой броне эльфийской работы, беседующую с лидером их альянса. Анита меня не замечала или делала вид, что мы не знакомы, так что и я не стал привлекать внимание лунной эльфийки и продолжил осмотр соседей». Ближе к центру арены, как выяснилось, стояли новички – все 10 команд победителей, проходящих на глобальный ивент на Древо Миров. «Взгляд» сразу вычленил из множества игроков четверку наших конкурентов команды «Бессмертные» из Трансильвании. Экипировка у них отличалась особой редкостью и дороговизной. Встречались сплошь легендарные и комплектные предметы, к тому же у всей команды экипировка была перекрашена в кричаще золотой. Высокий и худощавый вампир Влад Цепиш 5 с уровнем 164 также меня заметил, окинул презрительным взглядом забрызганного кровью пса из забытой стаи и моих друзей, также не успевших привести одежду в порядок после недавнего боя. Но вдруг самодовольная ухмылка сползла с бледного лица вампира. Ага. Увидел-таки мой уровень. Похоже, вампир захотел мне что-то сказать, поскольку решительно направился в мою сторону и даже приоткрыл было полный острых зубов рот, но его резким жестом остановил и вернул на место стоявший рядом крылатый администратор. «Не сейчас идет прямая трансляция на четверть миллиарда зрителей», донеслись до меня обрывки обращенных к Валаду Цепишу Фраз. И тут заиграла торжественная музыка, а в темном небе над горами показался огромный и величественный золотой дракон, эффектно освещаемый вспышками молний. Видимо, это и был большой босс, про которого недавно говорили администраторы. Золотой дракон сделал большой круг над площадкой межскал, после чего, подняв своими крыльями сильный ветер, приземлился в центре арены, заняв своей чешуйчатой тушей все свободное пространство. Присутствующие на арене многочисленные ангелы в знак глубочайшего почтения дружно опустились на одно колено и склонили головы, причем многие игроки тоже повторили этот жест. «Я же остался стоять, хоть и уважительно поклонился большому боссу, пусть даже понятия не имел, кем же он является в иерархии игровой корпорации. Владелец компании? Создатель расколотой империи онлайн или небесных клинков? Генеральный директор?» Дракон же эпического 999 уровня неторопливо осмотрел собравшихся вокруг него игроков, особо ни на ком не задерживая взгляд огромных оранжевых глаз с вертикальными черными зрачками, кивнул всем нам и величественным жестом лапы приказал коленопреклоненным подданным «подняться». «Мне кажется, Большой Босс собирался произнести для собравшихся игроков и миллионов зрителей пламенную речь, посвященную окончанию турнира и первой исторической встрече персонажей двух виртуальных миров, но не успел произнести и слова, как один из находящихся возле розовых лисят ангелов сорвался с места и подлетел к огромной покрытой золотой чешуей башке дракона». Что ангел говорил большому боссу, слышно не было, однако чешуйчатый гигант внимательно выслушал сообщение своего помощника-администратора. — Даже так? — прокатился удивленный, громоподобный голос дракона, отразившись от окрестных скал и породив многократное эхо. — Что ж, пользователи и любят нашу игру за ее непредсказуемость. И сейчас для них случится очередной неожиданный сюрприз. У нас новые победители! Команда «Розовых лисят» за две минуты до окончания срока турнира команд новичков обошла предыдущих лидеров и вышла на первое место. Поздравим победителей командного турнира!» Я четко расслышал, как нецензурно матюгнулась по-английски стоящая в паре шагов от меня девушка-эльфийка из команды Валькирии и Сиэтла и посмотрела на пса ненавидящим взглядом, способным прожечь металл. Влад Цепеш Пятый тоже демонстративно сложил руки на тощей груди и отвернулся, не собираясь праздновать триумф розовых лесят. Но подавляющее большинство собравшихся на арене игроков все же аплодировали нам и искренне радовались на перебой, шумно выкрикивая поздравления. «Удивил меня и капитан розовых лисят», — продолжил тем временем вещать золотой дракон, повернув морду в мою сторону и изучая пса своими огромными желтыми глазами. «Всего за одиннадцать дней из никому неизвестного новичка стать правителем целого NPC-королевства?» Насколько же впечатляющий карьерный рост! Даже великому Наполеону Бонапарту потребовалось вдвое больше времени на то, чтобы стать правителем Франции. Тут же всего 11 дней. Причем все произошло на режиме хардкор, не допускающем ошибок. Отличный пример для других. Игрок рискнул всем ходил по краю и, как итог, достиг 167 уровня. Победа не только в командном, но и в личном зачете. Поздравим же пса из забытой стаи, нового короля полуволков! Снова последовала волна аплодисментов и поздравлений. Я даже засмущался, но не мог не заметить, как облегченно выдохнул вернувшийся обратно к нашей группе ангел-администратор. Похоже, карательные меры отменялись, поскольку большой босс умело перевел эпический провал его сотрудников в общий плюс интересной и непредсказуемой игры». Далее последовали красивые слова про объединение двух самобытных виртуальных миров в единую, еще более прекрасную игру, которая уже сейчас обошла все другие существующие на нашей планете игровые проекты по числу пользователей, онлайну и обороту внутриигровых транзакций. Речь большого босса была явно заготовленной и хорошо отрепетированной, изобиловала конкретными цифрами и красивыми эпитетами, но все же несколько длинноватой и затянутой. И под конец я даже немного заскучал. Наконец, дракон перешел к сути и объяснил, зачем собрал игроков тут на затерянный межпространств в территории, не относящейся ни к одной из игр. По мановению золотого крыла тучи над ареной разошлись, и мы, наконец-то, своими глазами увидели вдалеке на горизонте колоссальных размеров дерева, ветви которого, казалось, простирались в бесконечность, а крона терялась меж звезд. «Это и есть древний ясень Игдрасиль, соединяющий великое множество обитаемых миров и территорий», объяснил золотой дракон. В ветви мирового древа удобная, казалось бы, транспортная система для переходов между удаленными регионами, и такой она действительно была в стародавние времена, когда горы еще были молодыми, а звезд на небосводе было куда больше. Вот только сейчас путь преграждает смертельно опасный хранитель миров с целым сонмом верных ему приспешников». Задачей собравшихся здесь героев и будет справиться с легендарным чудовищем и расчистить путь игрокам, чтобы небесные клинки и расколотая империя онлайн смогли наконец-то слиться воедино. Эта арена является исходной точкой, с которой завтра вы все будете переправлены на Великое Древо. Десять команд-ветеранов, в которых собраны лучшие из лучших игроков обоих виртуальных миров, сразятся с самим хранителем миров, обладающим невероятной боевой мощью и поистине колоссальным запасом здоровья. Десять же команд-победителей турнира новичков в это время будут расчищать путь по ветвям Игдрасиля, сражаясь с самыми невероятными тварями, прислуживающими хранителю миров». «Сколько времени займет ваш путь и бой? День, два, неделю или год? Не знаю даже я сам. Но обратной дороги с великого древа не будет. Не будут работать свитки порталов. Не будут работать игровые контракты. С вами будет только то, что вы захватите с собой в трудный боевой поход. Так что тщательно готовьтесь и запасайтесь всем необходимым». На этом, собственно, официальная часть была закончена, и собравшиеся команды одна за другой стали исчезать с площадки Межскал. Через какое-то время настал и наш черед на перемещение, и розовые лисята вернулись туда, откуда прибыли, в главный храм Матери Волчицы столичного города Вульфберга. С нами переместился и один из крылатых администраторов, который сразу же приступил к раздаче подробных инструкций. Завтра в полдень по местному времени ваша команда вся целиком переместится в небесный город на территорию народности ангелов. Там на центральной улице города имеются торговые лавки со всем необходимым, в которых есть фактически весь ассортимент товаров, который только представлен в расколотой империи онлайн или небесных клинках. Каждый из вас получит по 3000 золотых монет, потратьте их с пользой. После чего, так как члены вашей группы «Розовых лисят» стали обладателями сразу пяти призов за участие в турнире команд, будет примерно часовая встреча со спонсорами и фотосессией. «Почему пяти?» – перебил я администратора, поскольку по моим подсчетам выходило только три награды. Первое место в командном зачете, первое место в личном зачете, ну и приз за самое большее количество выбитых из турнира команд конкурентов. «Погодите», — крылатый админ вызвал перед собой световую панель, ознакомился с текстом и поправил меня. «Нет, все верно, у членов вашей группы пять наград. Три действительно перечисленные, а еще два приза озвучивать не стану. Пусть станут приятным сюрпризом». «О как! Что ж, приятные сюрпризы любят все, так что настаивать я не стал». «Лишь заметил, что у нашей группы, в частности у моего персонажа, осталось множество незаконченных дел тут, в столице королевства полуволков. Прежде всего, это вражеская армия, которая взяла Вульфберг в осаду и может пойти на штурм в любой момент. А потому отвечающий за защиту столицы король полуволков не может отсутствовать день, два, неделю или год на Древе миров Игдрасиле, потому как его королевство падет и возвращаться потом будет не к чему». «Да, это может стать проблемой», — согласился администратор, хотя тут же признался, что про год «Золотой дракон» явно преувеличил, да и ивент длиной в целую неделю тоже маловероятен, так как быстро потеряет интерес зрителей и рекламодателей. Пара-тройка дней, может, даже за одну игровую сессию героя управиться, поскольку игроки подобрались действительно высокоуровневые и сильные. Тем не менее, со вражеской армией что-то нужно было делать». «Я осторожно предложил, не очень-то надеясь на принятие такого варианта, чтобы служебной командой админы запретили врагам идти на штурм городских стен, да и вообще заставили сидеть смирно в своем лагере и никуда не высовываться. К моему огромному удивлению, это предложение прокатило». «Пять дней спокойствия я тебе гарантирую», — пообещал админ, отдавая какие-то распоряжения своим коллегам. «Вернешься с ивента, и только тогда война между NPC-королевствами продолжится». «Отлично. Но только можно также сделать, чтобы вражеская армия в эти дни не получала подкреплений и снабжения. А то все время, пока я буду отсутствовать и не управлять войсками, враги будут усиливаться и через пять дней станут несокрушимой силой. Так-то я бы первым делом занялся засадами и диверсиями на дорогах, чтобы враги не получали подкрепления осадных орудий и провианта. «Хорошо, хорошо», — перебил меня удивительно покладистый сегодня крылатый администратор, даже не дав договорить, — «никакого снабжения и подкрепления». Креплений, стоящей у стен Вульфберга NPC армии, это все? Я даже не поверил своим ушам. Неужели прокатило? Да, через пять дней голодные, истощенные полу не то что на штурм высоких стен не смогут пойти, но вообще лапы будут едва передвигать. И последнее. Это не просьба, а вопрос. До меня доходили слухи, что на ветвях Древа Миров и Гдрасиля находится божественный алтарь павших героев, на котором якобы можно воскресить погибших NPC-союзников. Это правда? Вообще-то правда, признался ангел после небольшой паузы. Вот только я бы на твоем месте на него сильно не рассчитывал. После трудной битвы с Хранителем Миров, желающих воскресить там своих погибших спутников, петов, маунтов и союзников, наверняка будет «Огромная очередь. А сколько на самом деле большой босс разрешит восстановить? И разрешит ли вообще? Большой вопрос. Воскрешение NPC должно быть редчайшим божественным чудом, а не рутиной. Так что лучше вообще редких и ценных NPC-спутников и зверей в трудный бой на древо миров не брать». После этого ответа на вопрос крылатый ангел исчез, оставив меня стоять с задумчивым видом. «Значит, мертвый капитан Рыжая Борода не обманул». И возможность воскрешения, дорогой моему сердцу, лисички Кицуне Харуми все же имелась, хотя шанс этого был крайне мал. Что ж, черно лисичка приносила удачу, и пусть удача теперь послужит уже ей самой. Я обратил внимание, что неподалеку Башкир на достаточно повышенных тонах общается с Миронисой, обвиняя ее и Грыма в чем-то, а девчонка-эльфийка оправдывается. Пошел узнать, в чем причина неожиданного конфликта в моей команде победителей». Да этот черный хаджет не подобрал, видимо, цензурного эпитета и пропустил слово. Этот Грым в самую последнюю минуту сделал в тотализаторе ставку на победу розовых лисят в турнире, когда в нас уже никто не верил, и коэффициенты были заоблачными, и сорвал фантастически огромный куш. Об этом даже в новостях только что сказали. Мол, какой-то неизвестный гражданин Южной Кореи сорвал в тотализаторе самый большой приз в истории страны что-то под 3,5 миллиона единиц. Вот я Я спросил Грыма, а он не признается, а лишь мычит. Ну, ладно, сам заработал, но почему мне не подсказал то же самое сделать? Мы ведь друзья и одна команда. Я напомнил Башкиру, что уже завтра каждый член отряда получит за групповую победу по 200 тысяч единиц, которых хватит не только на домик на берегу Аби, о котором он мечтал, но вообще на много что другое. «Это так, — командир, — согласился жадноватый вор, — просто так обычно не делается. Впрочем, ладно, — Хаджет махнул рукой, — всем до встречи завтра. Посмотрим, что там еще за призы нашей группе достались». Вместе с башкиром вышла и Алиса, уставшая за этот бесконечный и эмоционально насыщенный день и едва стоящая на ногах. Через минуту в реальный мир вышли и Грым с Миранисой, причем эльфийка заверила меня, что вовсе не ее отец сделал ту самую скандальную выигрышную ставку, о которой написали в новостях, о чем сейчас переживает не меньше самого башкира. Я остался в игре последним из команды и в сопровождении своего нового телохранителя Дарка, а также Мисти Ури, вышел на улицы осажденной столицы. Мне требовалось полностью зарядить черный камень душ перед предстоящим завтра сложнейшим мероприятием, а сделать это проще всего было в пострадавших от пожара и войны районах города, где осталось великое множество тел погибших жителей и защитников столицы». «Мы неторопливо шли по сгоревшим, покрытым сажей улочкам, кое-где еще даже дымящимся, и я останавливался возле обугленных тел». «Навык некромантия повышен до восемнадцатого уровня». «Навык некромантия повышен до девятнадцатого уровня». «Навык некромантия повышен до двадцатого уровня». Работа была совсем несложной, но достаточно однообразной. Каждая обработанная магией тела заполняла черный камень где-то на треть процента. Я уже заканчивал свой скорбный труд, когда шедшая в шаге позади меня мистиуре нарушило нарушила затянувшееся молчание. «Пес, э, ваше величество, моей сестры Реи не было на коронации». «Да я и сам за нее сильно переживаю», — признался я волчице. «Я отослал Рею Ури с важным заданием за пределы города, но она должна была вернуться еще до полуночи. Боюсь, как бы с твоей сестрой что ни случилось. Впрочем, Рэя абсолютно точно жива, поскольку ее камень сердца волчицы по-прежнему находится у меня и совершенно цел». «Да, именно о состоянии камня я и хотела спросить, не раскололся ли. Что ж, сестра жива, и это успокаивает». Впрочем, Рэя, уже совсем взрослая и опытная, сама может о себе позаботиться. Если так переживаешь, я могу призвать твою сестру, и она прямо сейчас мгновенно окажется здесь. Нет, не нужно, отказалась голубоглазая волчица. Пусть младшая сестра и дальше выполняет свою миссию, но вот на древо миров Игдрасиль, куда твоя группа отправляется, насколько я слышала ваши разговоры, очень прошу Рэю не брать. Меня одной будет более чем достаточно. Вы обе мне слишком дороги, чтобы рисковать вами в смертельно опасном сражении с прихвостнями хранителя миров, так что у меня и в мыслях не было брать вас с сестрой на Игдрасиль. Тебя, Дарк, я тоже оставлю в столице, и не спорь. «Со мной пойдет только крылатая Хельга, но на то она и возрождающийся Феникс, чтобы не страшиться смерти. Как вернусь, разберусь и с вражеской армией, которая будет уже несколько истощена и ослаблена к тому моменту, и со всеми остальными государственными делами». «И с выбором королевы определишься?» — поставила вопрос ребром Мистиури, глядя мне прямо в глаза и внимательно наблюдая за моей реакцией. «А то нам с сестрой надоела неопределенность. Хочется все же понять, которая из нас двоих тебе милее, или ты вообще нашел какую-то третью волчицу на роль королевы, только нам с сестрой не говоришь, чтобы не расстраивать». «Обязательно определюсь и сообщу о своем выборе», — пообещал я, выдержав взгляд небесно-голубых глаз, но только после того, как вернусь с древа миров. «Возвращайся скорее, мой король. Я буду терпеливо ждать тебя в столице, сколько не понадобится, и постарайся не погибнуть в далеких опасных мирах». Наконец! Черный камень душ был заполнен, и я сразу же вставил его в слот своего доспеха. В отличие от установки магических рун в предметы экипировки, действие с камнем душ не требовало специальных умений и навыков и могло выполняться самим игроком. Отлично! Одну смерть я теперь перенесу. Оставалось лишь надеяться, что эта предсказанная Хельгой смерть на ветвях мирового ясеня Игдрасиля окажется единственной в долгом и опасном сражении.